Еще одна пара жильцов, с которыми Митя регулярно общался, — Стас и Паша. Оба айтишники, оба светловолосые и в очках, один невысокий, а второй очень высокий. Стас любил одеваться ярко и современно. Пурпурные вельветовые брюки и оранжевый светшот кархат, все оверсайз, серьги в ушах, много браслетов, каких-то веревочек вокруг шеи, как у хиппи 60 при этом лицо уставшего, слегка запустившего себя, бюрократа. А вот Паша мог бы сыграть главную роль у Рифеншталь — блондин с прямым носом и небесно-голубыми глазами, высоколобый, надменный. Паша все время мотался между К и Тбилиси, где у него было второе жилье и, вероятно, вторая жизнь. Он разговаривал мало, и голос его всегда чуть поскрипывал, как старая дверь. Стас с утра и до вечера сидел в кресле качалки иногда с нелепой деревянной трубкой в зубах. Читал он одну и ту же книгу. «ГУЛАГ ЭППЛБАУМ».